Глава 3. Впрочем, версия о том, что Клим Самгин всего лишь теневая сторона горьковского характера, а сама книга «Скрытая автобиография» никакого отношения к реальности не имеет. Ее активно высказывали в послеперестроечные времена, и даже такой тонкий исследователь, как Борис Парамонов, писал нечто подобное. На самом деле у Самгина нет с Горьким почти ничего общего, хотя бы потому, что Самгин знает, как быть самым, правом в любых обстоятельствах, а Горький всю жизнь только и делает, что подставляется. Первоначальное заглавие книги История пустой души. А Горьковскую душу пустой никак не назовёшь. Он постоянно одержим разнообразными идеями, по большей части созидательными. До да вдобавок у него своя концепция бога, мироздания, человека. Он сторонник активного делания. Не отказывается нет ни от никакой работы, в том числе и самой рутинной. Словом, Самгин, чьим единственным талантом является талант хорошо выглядеть в любой коллизии, ни как не альтер эго Пешкова. Единственное, что их роднит горьковская писательская способность подмечать за людьми самое отвратительное, сосредоточенность на отталкивающих деталях и жутковатых историях. У Самгина это тоже есть, тут горьковский прицельный взгляд пригодился. Но ведь Самгин подмечает это не как писатель. Ему это нужно, чтобы профессионально унижать окружающих. Никакой другой цели, кроме как позиционировать себя и срезать других, у него нет. Жизнь Клима Самгина действительно великий роман, необходимый любому, кто хочет понять русский 20-й век. Стоит в отечественной литературе особняком, как, собственно, и сам Горький. Странная фигура не имеющая аналога. Никогда, ни до, ни после, в России не писали разоблачительных эпопей. Но тут задача столь серьезна, что и четырех томов не жалко, потому что объектом разоблачения становится один из самых универсальных и при том вредоносных типов. Горький еще в десятые годы вместе с Андреевым издевался над ним, введя в шуточную пьесу «Отряд интеллигенции» Мы говорили. Это всегда право интеллигенции ничего не делает, всё опошляет и из всего извлекает предлог для доминирования, но это единственный способ хорошо выглядеть. В России любой, у кого есть хоть какие-то убеждения, рано или поздно окажетсяскомпрометирован. В этом тайна непостижимого авторитета Самгина среди ровесников, в этом же суть его привлекательности для женщин привлекательно, колдовски и демонически заманчива всякая пустота, каждый наполняет её своим содержанием. Самгин умеет выглядеть умным, сдержанным, солидным, а весь его духовный багаж скепсис по отношению к любым горячим и непосредственным человеческим движениям. Самгин тип очень русский, ибо только в России любые светлые идеи и благие намерения немедленно компрометируются, втягиваются в дурную бесконечность борьбы всех со всеми. Героями и кумирами тут весьма часто становится ничтожество, ибо титаны обязательно в чём-нибудь да неправы, чем-нибудь да запятнаны, кому-нибудь не угодили. Самгин главный герой русской предреволюционной реальности пошляк, который знает всё обо всём, но ничем не увлечён, осуждает и втайне презирает всех, но ничего не умеет. Жертва всех модных поветрий, от социальной до сексуальной революции, но ни одному увлечению не отдаётся вполне. В задачах Горького входило показать, как этот вечно приспосабливающийся герой умудряется выработать самую выигрышную позицию во время первой, второй и третьей русских революций. Как умудряется обмануть всех героев: Лютова, Макарова, Турабоева, умную и проницательную Лидию Воравку, красавицу сектантку Марину Зотову и даже большевика Кутузова, слишком поглощённого партийными делами и заботами, чтобы обращать серьёзное внимание на Самгина. Но именно Самгин это и есть его главный враг, потому что ему важна правота и совершенно не важна правда. Самгин встроится и в советский мир, и чудовищно в нём расплодится и будет повторять своё: мы говорили во ответ на любые попытки что-нибудь делать. Неслучайно Горький, практически закончив книгу, так и не мог написать финала. В сцене убийства Самгина случайным рабочим во время демонстрации ему виделось что-то фальшивое. Вообще заканчивать роман смертью Самгина В 1917 году как минимум искусственно. Самгин ведь и после никуда не делся. Он мог эмигрировать, мог остаться. Самгинские черты легко обнаружить в Сомове из пьесы «Сомов» и другие. Но внутренне не изменился бы ни на йоту. Большая часть советской верхушки состояла из самгиных. Они ведь вводятся не только среди интеллигенции. Кстати, назвать роман Горького – антиинтеллигенским соблазнительно, но никак нельзя. Как раз интеллигенция, в особенности турабоев, понимающие всю губительность революции для своего класса и идущие навстречу ей без страха, изображённым в романе в с Любовью, понимании, часто сумелении. И большинство её представителей вполне симпатичные люди, только увиденные циничным взглядом Самгина. Сверх того, горький не лукавил, говоря Владиславу Хадасеевичу, что когда-нибудь вспомнят Горького, спросят, что он написал и получат ответ. Почти всё было плохо, хорошая книга одна. И Самгин действительно очень хорошо написан.